Три рассказа Романа Башаева. Рассказ первый. Чёрт ворожит. А рыжий здоровяк довольно хлопнул ладонью по столу и сгреб кучу блестящих монет в холщовый мешочек. На столе остались лежать только две игральные кости с выпавшими шестёрками. Мухрюешь, стервец. Затряся в гневе проигравший мужичок, озираясь в поисках поддержки. Никто из посетителей таверны не захотел связываться с ухмыляющимся верзилой, отстаивая сомнительную честь лавочника. Докажи, ласково подмигнул везучий крепыш, поднимаясь из-за стола. Да мне просто сам чёрт ворожит. Докажи. Раздался негромкий голос, откуда-то из темного угла. Неприметный старик в странной бесформенной шапке, напоминавшей тюрбан, давно наблюдал за игрой и редко прикладываясь к кружке. Местные зашиптались. Кое-кто, похоже, узнал старика и оживился, ожидая чего-то интересного. Самодовольная ухмылка везучего игрока стала еще шире. Бросаешь мне вызов? Ты верно пьян, старик. Верзила подсел за угловой столик, разглядывая неожиданного смельчака. Или не видел, как я разделил всю вашу братию? Мухлиует, точно вам говорю. Снова заворчал проигравший лавочник. Трактирщик! Рявкнул великан, тряхнув грязными рыжими волосами. Азарт и кураж не покидали его. подошёл краснощёкий толстяк в жирном фартуке, поставил на стол две кружки горького пива, блюдо полное игральных кубиков и новый деревянный стакан для бросков. Верзило громкими глотками осушил половину кружки и сделал приглашающий жест рукой. Выбирай. Вынырнув из тени, старик склонился над столом. В свете масляной лампы его головной убор выглядел жутковато. Казалось, он прикрывает большую губу у странной шишковатой формы. Рыжездоровец невольно поморщился, не обращая внимания на косые взгляды. Его оппонент взял пару костей из блюда и бросил в стакан. Какое-то время он молча вглядывался в огонек лампады. Глаза его казались бессветными и полными тоски на сморщенным и изможденном лице. Верзила встряхнулся. пытаясь снова поймать приятное предвкушение лёгкой победы, но азарт, похоже, начал угасать. Вдруг захотелось поскорее покончить со всем этим. Здоровяк нетерпеливо схватил стаканы и начал его трясти. "Кто больше?" привычно уточнил он. "Кто меньше?" неожиданно предложил старик. "А что так?" искренне удивился соперник. Какая разница, или тебе черт в одну сторону выражит? Проверка. Засмеялся Верзила, свободной рукой опрокидывая в рот остатки пива. Меньше так меньше, черту все равно. Что ставишь? Сам выбирай. Разжевалос и грохнул перевернутым стаканом по столешнице и прищурился. Ставлю все, что выиграл за вечер. А если ты проиграешь, отдашь мне свою шапку. По залу таверны прокатилось возбуждённое гудение. Лицо старика скривилось словно от резкой боли, но он согласно кивнул. Ухмылка его соперника стала зловещей. Он резко поднял стакан. Единичка и двойка. Смотри-ка, подмигнул Верзило, скрывая разочарование. Я даю тебе шанс. Старик взял стакан узловатыми пальцами, кинул в него кости. тряхнул пару раз и тихо поставил на стол. Его лицо снова исказила гримаса боли. Он поднял стакан, открывая две единички. Выкусил. Радостно завопил и стал пылавочник, хлопая в ладоши. Верзило пристально смотрел на старика. Самодовольство и азарт из его взгляда испарились, а вот ирония и злоба становилось всё больше. Заберёшь свой выигрыш? Оскалился он явно, не намереваясь ничего отдавать. Заберет. Неожиданно пробосили над ухом. За плечами Ражево-Лосова вырос еще один здоровяк, одежда и стать которого выдавали бывалого воина, а татуировки на бритом черепе говорили о возможном увлечении темными искусствами. За плечами наемника в полумраке. Угадывалась рукоять чего-то смертельно опасного. Зрители спешно разбрелись по углам, не желая попадаться под руку в драке двух здоровенных мужиков. Однако рыжий, взвесив свои шансы, покорно бросил мешок с монетами на стол, после чего быстро покинул таверну. Следом, не торопясь, вышли старик и его телохранитель, оставив на столе горсть монет для трактирщика. А лавочник ещё долго цеплялся ко всем подряд. Этот второй, откуда он взялся-то? Видел? Его не на шутку расстроил финал истории, ведь он так рассчитывал подкараулить старика на улице и отнять свои кровно заработанные и бесславно проигранные монеты. Вероятный не он один. Копать от десятков свечей. делала воздух на заброшенной мельнице приторным и душным. Старик никогда не интересовался, из чего сделаны свечи. Не спрашивал я о происхождении фигурок, амулетов и прочей дряни, разложенной тут повсюду. Давно было ясно, что всё это часть чего-то нечистивого, но отступать было поздно. За всё нужно платить. В дом зашёл его спутник, плотно притворив за собой дверь. Легким движением он поддел крышку на полу, открывая просторный подвал. Мешочек с монетами полетел вниз в большую кучу подобных. Скоро на объем под завязку. Весело констатировал наемник, захлопнув крышку. Тогда заживем. Чуть ты опять раскис. Все ради нее, помнишь? Старик помнил. Многое стерлось из его памяти, включая собственное имя. И стерзанный мозг отчаянно сбоил, цепляясь за остатки разума, но забыть ее он просто не имел права. Когда-нибудь он возьмет всю эту гору монет и превратит в величественный замок, дворец с Алеями и фонтанами, сотнями фресок, скульптур и прочей положенной статусу чепухи, если наемник не заберет слишком большую долю. Но ведь можно будет нанять десяток других, сотню собственной армии. Она разберётся с ним. Она разберётся с кем угодно. Построит своё королевство и положит к её ногам. Интересно, как сильно она изменилась за эти годы. Стала старой и непривлекательной, потеряла десяток зубов, лишилась густой белоснежной гривы, обвисла грудью, потускнела глазами. Нет. только не она. Наверняка она расвела и похорошела ещё больше, как и положено женщине в неполные 30 лет. Ей ведь, кажется, скоро 30. Точно, они же ровесники. Когда-нибудь. Пока ещё не время. Вокруг ещё много азартных дураков, которых нужно проучить непременно, каждого из них. Рано или поздно они закончатся. Это ведь не азарт, Все ради нее. Наёмник закончил приготовление и окликнул старика. На сломанном жернове, превращенном в подобие алтаря, лежали привычные инструменты. По лицу старика пробежала мучительная судорoga, когда он разматывал свою голову. Множество гвоздей щетинились в плещущем свете свечей и зловещем стальным ежом. Большинство из них торчало одинаково. Лишь пару-тройку вогнали в череп до середины длины. Старику везло, его черт выражил исправно. Подойдя к алтарю, он с отрешенной покорностью опустился на колени, положив подбородок на холодную каменную поверхность. За все нужно платить. Один и один, значит, уточнил наемник, выудив из кучки два блестящих гвоздя. на каждом из которых было по шесть одинаковых насечек. Воину поначалу стоило большого труда вбивать их до нужного уровня. Угробить раньше времени курицу, несущую золотые яйца, не хотелось. "Ради неё", весело подмигнул он старику и ударил молотком. Рассказ второй. Картограф Неделю назад старик ослеп окончательно и умом тронулся еще больше. Я и раньше ему подсказывал, если он чего не разглядит, а теперь я должен ему описывать подробно все вокруг, где какая речка, какое дерево, какой камень, а он с моих слов рисует, ловко рисует, на ущип, рука то набита, будь здоров. Залезу на дерево, смотрю вокруг, да кричу ему оттуда. Словно мальчишка с мачты корабля. А вчера по болоту шли, так я думал, что придушу старого чёрта. Все кучки, да иди на ему обрисовал, вымок, из глаз дался, пиявок набрал полные штаны. Наёмник брезгливо сплюнул на грязанный пол и приложился к здоровенной кружке. Мочибу «Ну, тебе не устраивает? Усмехнулся трактирщик. Это же легкое золото. Сам говорил, что на вас ни разу никто не нападал. Тут и оно, огрызнулся Рих. Слишком легкое золото. Того и гляди забуду, как саблей махать. И я наемника не сиделка. Он грохнул кружкой по стойке, и обожженная глина со звоном рассыпалась. Трактирщик поспешно поставил перед ним другую посудину и наполнил до краев пивом. Что же ты не уйдешь? Перещурился он, собирая черепки. Приходил бы с собой стариков и пожитки? Больно порядочный Рих и сам не раз задавался этим вопросом. Ему сложно было заподозрить в порядочности наёмники, народ циничный, готовый резать любые глотки под звон монет. Но на старика, с которым он шатался по миру уже почти год, рука почему-то не поднималась. Привязанность или жалость? Характерщик он выдал другой ответ. Картограф Хитёр. У него из пожитка только бумаги да чернила с перьями. За турацевый месяц прилетает чёртова птица. Находит нас в любую погоду и в любой местности. Чёрная и огромная, как целый баран. Ворон, что ли? Или орёл? Почём я знаю. Серьёзно отварит от точно. А на лапах у неё побраслет. золотые с громоздными камнями. Всегда разные, словно она их прямикум из королевской казны таскает. Ну вот так старик мне и платит. Потом привязывает к лапам сумку со свежими картами и пускает этого Димана обратно. Откуда и куда летает птичка, ты, конечно, не знаешь, трактирщик ехидно улыбнулся, словно не верил ни единому слову. Старик не дурак. покачал головой Рих и залпом осушил кружку А тебе я не за разговоры плачу начинало вечереть и в заведение потихуньку стягивался народ между липкими столами лавировали разномастные улыбчивые девицы кивнув в сторону пышной черноволосой смуглянки наёмник высыпал на стойку десяток монет Трактирщик сверкнул остатками зубов и жестом отправил девицу на второй этаж, выложив перед посетителем потёртый ключ. Что за дела, старик? Наёмнику очень хотелось загробастать картографа за грудки и как следует встряхнуть, но он ограничился грозным взглядом, хоть и понимал, что слепой этого никак не оценит. Убираю тебя, она прилетит. Бормотал старик. Она всегда прилетает. Что-то случилось, но она прилетит. Что-то случилось? Рявкнул Рих, теряя терпение. Посмотрел бы я, как она прилетит без башки. Что если чёрт его птицу пришибли? Над это невозможно. Уверенно замотал сединой старик. Если завтра тварь явится позже полудня, я докажу тебе обратное. А если вообще не явится? Рих стиснул кулаки и не договорив, угроза ушёл собирать дрова для костра. Жаркий летний день приближался к концу. Крылатый курьер появился рано утром. Птица была взъерошена и истощена, а на лапах не было браслетов. Картограф, казалось, это нисколько не расстроило. Положил перед ней раскрошенный хлеб и куриная потроха, не тихенько бормоча: поглаживал ее уродливую голову. Наёмник почувствовал нарастающую злость. Он оглядывался в поисках камня потяжелее и вдруг понял, почему птица опоздала. Ее глаза были такими же белесыми и пустыми, как у старика. Непонятно, как она вообще нашла их лагерь, и неизвестно, выронила она сослепу по брекушке или кто-то сыграл с ней злую шутку. И как будем расплачиваться? прорычал сквозь зубы Рих, только не начинай опять про великую миссию и все в таком духе. Я охраняю тебя, пока ты платишь. Охраняешь? Старик резко выпрямился, а его голос неожиданно приобрел металлическую силу. Думаешь, я не могу себя защитить? Да что ты вообще обо мне знаешь, мальчишка? Возможно, в молодости старый писарь и вправду был силен. Но сейчас он явно преувеличивал свои возможности. Рих молча усмехнулся, а картограф продолжил гордое отповедь. Мне нужно твоё зрение и талант следопыта. Ты и правда не понимаешь, насколько важна наша работа. Столько ещё нужно успеть и закрепить, а времени всё меньше. Голос старика дрогнул и стал привычно тих. Можешь же просить умирающего слепого в одиночестве. Но это выйдет боком не только тебе и мне. Через месяц птица принесёт двойную плату. Он на ощупь прошёл к своему шатру и принялся упаковывать свежие карты. Рих был уверен, что через месяц повторится то же самое, но ничего не сказал. Последний месяц лета наёмник провёл в приподнятом расположении духа. Он не стал ученять расправу над задолжавшим картографом. Вместо этого Рих веселился как мог. Он намеренно вёл их не туда, куда требовал старик, выдумывал несуществующие долины, озёра и реки, которых поблизости не было и в помине. Наёмник едва сдерживал смех от того, как слепой безумец скрупулёзно зарисовывает его фантазии. Картографа постепенно оставляли силы. Он всё больше оставался в лагере, отправляя Риха в дальние разведки, из которых он приносил ему достоверные сведения для карт. Старик не подозревал, что большую часть времени помощник проводит в ближайшей таверне, по окрестностям которой они нарезают уже не первый круг. Всё чаще картограф заговаривал о том, как важно закончить работу, что-то там закрепить. чтобы кто-то там не канул в небытие. Мысли он выражал всё более путанно и непонятно, так что Риг давно перестал его слушать и продолжал веселиться. Однажды старик, долго не мог встать со своей лежанки и спросил: "Далеко ли океан?" Риг соврал, что видит его на горизонте. "Значит, почти закончили", с улыбкой прошептал картограф. Похоже, он видел целью своей жизни составить карту всего острова. Э, как же материк, иронично спросил наёмник. А его закрепил кто-то другой? Другая парочка безумцев. Старик не ответил. Было видно, что он уже очень слаб. Ещё пару дней он царапал на бумаге выдумки Риха. Тот милосердно подкинул картографу описание океанского берега, до которого в реальности было ещё много дней пути. В день, когда должна была прилететь птица, он совсем не смог подняться. Наёмнику было даже немного жаль старика. За год совместного путешествия он привык к нему, как к раздражающему, престарелому родственнику, вечно зудящему на духом всякие глупости. Рих принёс очередную кружку воды, когда старик вдруг схватил его за руку и, глядя в пустоту, заставил поклясать: что он отправит последние карты по назначению. Наёмнику было не впервой давать клятвы, как и нарушать их. Он заверил престарелого зануду, что всё сделает, после чего тот мирно испустил дух. Похоронив старика на кладбище близ полюбившейся придорожной таверны, Рих вернулся в лагерь невольно отарапел. На крыше дорожного шатра сидела чёртова крылатая bestia. Слепо таращившейся по сторонам, браслетов на лапах естественно не было. Невозможно убить, говоришь, зловеще усмехнулся наёмник. Он побаивался огромной хищной твари, поэтому решил схитрить. Наспех набив сумку картами, Рих привязал её к огромным когтистым лапам. К бумагам он добавил пару тяжёлых камней. Птица не улетала, словно ожидая чего-то. Чёрт с тобой, процедил Рих, вывалив перед бестией остатки своей каши. Он охотился в лесу, когда нагруженная птица тяжело взмыла над лагерем. Чёрные крылья мелькнули над верхушками деревьев. Наёмник заскрепел зубами, резко вскинул лук и выстрелил, почти не целясь. Послышался пронзительный клёкот, чёрный ком завертелся в небе. Сбросив несколько перьев и недоставленную посылку, раненная слепая птица бестолково покружила над лесом, потом взяла прежний курс и скрылась из виду. Рих удовлетворённо хмыкнул. К вечеру того же дня потянуло дымом. Начинался лесной пожар, догадался Рих. Он спешно свернул шатёр и собрал пожитки. В очередной раз проклиная покойного старика за пренебрежение лошадьми, на таверну больше не было денег. Поэтому он пошёл вдоль опушки в другую сторону, надеясь выйти к поселению, где можно подзаработать. На закате он вышел к большой живописной долине, которую занимали пожелтевшие пастбища, а вдалеке виднелся посёлок. Если поторопиться, Можно успеть попроситься на ночлег и договориться о работе, пока не стемнело окончательно. Рих быстро зашагал по тропинке, полого спускающейся по травянистому склону. Он не понял, что произошло, но очередной его шаг не нашел опоры, и он покатился по склону, который оказался совсем не таким пологим, как выглядел. Оказавшись на ровной поверхности, он перевёл дух. И с удивлением осознал, что катился словно не по мягкой траве, а по острым камням. Одежда была изорвана в клочья, запалённое тело покрывали страшные ссадины. Вытирая кровь с разбитого лба и громко ругаясь, Рих сбросил поклажу и хромал в сторону огоньков приближающейся деревни. Через несколько шагов его сбило с ног что-то твёрдое и невидимое. Наёмник взревел и резко вскочил на ноги, выхватив саблю. Но драться было не с кем. Он медленно пошёл вперёд, размахивая клинком, и чуть не подпрыгнул, когда сталь звонко высекла искры прямо из воздуха. Какое лешево! Рих вытянул руки и ощупал невидимое препятствие. Это был каменное скло, похожий на тот, по которому он скатился. И судя по всему, простирающийся далеко в обе стороны. Какого лешего! Заралон, словно невидимый камень, мок россыпаться от крика. Долина, пастбище, деревенька всё было иллюзией, а на деле он барахтался на дне какого-то каменистого ущелья, как слепой перевёрнутый жук. Стиснув зубы, Рих наугад полез на невидимый склон, цепляясь за невидимые камни. Несколько раз он соскальзывал вниз, но продолжал настойчиво карабкаться, пока не нащупал ровную поверхность. Его разум готов был слететь с катушек подстреляной птицей, потому что глаза говорили, что он находится высоко над долиной, по-прежнему манившей гостеприимными домиками. Ноги же ощущали твердый камень, еще хранивший дневное тепло. Что делать дальше, Рих не представлял. Он тупо пялился на несуществующие огоньки, когда они вдруг исчезли вместе с домиками. Дальний край долины начал рассыпаться, уступая место абсолютной пустоте, которая не поддавалась никаким описаниям. Она не была ни чёрной, ни белой, в ней просто отсутствовали приметы, которые можно было бы хоть как-то описать. Ужас захватил наёмника целиком. Он не стал размышлять, поглотит ли небытие только иллюзию или сожрёт его вместе с невидимой коменистой реальностью Чёрт бы карты! завопил он и рванулся к горящему лесу, на ощупь съехав по склону и слепо, но резво вскарабкавшись по противоположному. Лес был настоящим. Пожар подходил всё ближе, наполняя воздух тяжёлым дымом, треском горящей древесины и криками животных и птиц. Рих нырнул в задымленную чащу, собрав в кулак все свои навыки следопыта. Место, куда подстреленная птица уронила сумку, верховой пожар уже проскочил, но раскаленный воздух и густой дым грозились сжечь кожу и легкие. Наёмник рванулся вперед, чумазый и покрытый ожогами, без волос и бровей, он в беспамятстве выбежал на склон невидимого каньона. Волоча по земле остатки обугленной сумки, вдруг он понял, что гул и треск горящего леса становится всё тише. Обернувшись, он увидел, как дымящиеся деревья исчезают за его спиной. Дико выторощив глаза, он разорвал сумку, высыпал тлеющие бумаги и начал затаптывать, рассыпая в пепел то, что уже нельзя было спасти. Уцелел лишь один кусочек карты. Рих уселся на краю невидимого ущелья, свесив ноги в остатке иллюзорной долины, и уставился в пустоту. Такая же пустота окружала теперь со всех сторон маленький клочок мира, закреплённый со слов неродивого помощника картографа на обгоревшем клочке бумаги. Рассказ третий. Ведьмина игрушка. Долго я буду ждать. Звонкое пощечина и тихий всхлип. Девочка молча прошлепала босыми ногами в свой угол, где была брошена охапка соломы, прикрытая рваной тряпкой. Старуха, сидя на кровати, шумно отхлебнула душистый отвар из поданной кружки. Наёмница, укрывшись плащом, дремала прямо на полу у очага. Она привыкла к подобным сценам и даже не стала открывать глаза, чтобы не видеть недовольного лица своей нанимательницы. Лишь отмахнулась от комара, прозвиневшего возле уха, и поудобнее закуталась в плащ. Герти платили за охрану, а не за вопросы, поэтому она до сих пор не знала даже имён своих подопечных. Не знала, кем доводится забитое существо старой каргией. внучкой, ученицей или служанкой. Но за пару месяцев, что они ходили втроём, в адрес девчонки не прозвучало ни одного доброго слова. Иной раз ругань подкреплялась побоями, и не всегда в ход шли только руки. В такие моменты Герта вспоминала своё детство, проведённое в рабстве на далёком юге, и невольно скрипела зубами от злости. но никогда не вмешивалась, потому что спасать несчастных девочек в её планы не входило. А вот получать неплохую плату за охрану другое дело. Одно не вызывало сомнений. Старуха была ведьмой. Не из тех горбаносов страшилишчь, которыми пугают детишек в сказках, и не из тех смозливых растрёпанных дев На которых клевещут завистливые соседки и не получившие ласки мужики. Старуха просто зарабатывала на жизнь, залечивая хвори, смешивая зелья, наводя привороты и порчи. Девчонка всегда снавала рядом, подавала коробки и склянки, открывала книги на нужных страницах, зажигала свечи и все такое. И редко случались особые заказы, о которых Герта предпочитала ничего не знать. Тогда ведьма с подручной уходили рано утром и возвращались поздней ночью, обессиленные. Порой девчонке приходилось едва ли не волоком тащить на себе старуху. Но даже тогда она не получала ни слова благодарности. Однажды после такого особого заказа Герта заметила на бедре девочки свежие шрамы, словно кто-то вырезал острым лезвием символы из ведьминных книг. Девчонка спешно одёрнула платье и пугливо сыркнула Карим угольком из-под грязной каштановой чёлки. Иногда она-ёмница безуспешно гадала, сколько лет этой ведьминой игрушке. Бедняжка могла бы вырасти в красивую женщину, но старуха наверняка сведёт её в могилу раньше. С криками петухов таверна понемногу начала наполняться звуками. Кто-то шумно протопал по чердаку, осыпая на лицо Гертты солому сопилками. В коридоре звучно запела лестница. Наёмница села, глядя в выстывающий очаг и отряхивая куртка стриженные светлые волосы. Со своей кровати громко храпела старуха. Девочка, зарывшись в редкую солому, не издавала ни звука, словно опасаясь даже во сне получить оплеуху. Герте вдруг захотелось накрыть её своим плащом. Но тогда от Карги точно прилетит пара тычков и упрёков. Подавив не свойственный ей порыв, Герта запахнула плащ и вышла в коридор. В зале таверны было ещё пусто. Лишь служанка скребла метлой. С кухни начинал разноситься аромат жареного лука. Проглотив слюну, Герта вышла на улицу просыпающегося городка. Это был уже пятый город на их пути. С каждым разом остановки делались всё более короткими. Инквизиция наступала на пятки, решив всерьёз заняться старухой. Интересно, удастся ли задержаться тут ещё хоть на пару дней, чтобы подзаработать. Поздняя весна выдалась необычайно холодной. Наёмница шла грязными переулками, зябко кутаясь в серый плащ и радуясь, что всегда предпочитала железным доспехам мягкую кожу. Выйдя на рыночную площадь, она сразу заметила циклопа. Смоглый щуплый мужичок в неприметной одежде рыскал среди раскладывающих товар торговцев. Похоже, работа на инквизицию не сделала из бывшего варишки Святошу. Одноглазый чуть не подпрыгнул, когда прямо перед ним выросла высокая бледная девушка. "Ой, слышу, циклоп выкорю глаз", буркнула она обычное приветствие для старых знакомых. "Свой это последний не потеряй", охмыльнулас Герта. Рой по прозвищу Циклоп поведал наёмнице о последних деяниях инквизиции, быстро набиравшей силу и власть. Вероятно, уже завтра здесь будет пара монахов с отрядом вооружённых фанатиков. На прощание Циклоп обещал направить щеек по ложному следу, разумеется, по старой дружбе и за добрую половину всех оставшихся у Герты сбережений. После недельного перехода с ночёвками в горах, подальше от лишних глаз, на горизонте наконец замаячило море. Припасов, купленных на гроши, что ведьма успела выручить в последнем городке, хватило на 3 дня. После этого Герте пришлось применять охотничьи умения. Одинокие фермы, где можно было выпросить или заработать еду, Троица обходила стороной. Здешние крестьяне Набожные сверхмеры не упустили бы возможности выслужиться перед церковью. Во время привала, пока девчонка неуклюже обдирала шкурки из белок, ведьма подошла к Герте, рассматривающей с пригорка портовый городок. К вечеру будем там, уверенно сказала наёмница. Дальше в рось. Она и так знала ответ, но изматывающее преследование могло изменить план. Да. ответила старуха. Здесь мы наймём корабль и отправимся на юг. Там грамовники ещё не всем задурили голову. Ты хорошо потрудилась. Добавлю немного сверху. Наёмница хмыкнула. Интересно, как старуха успеет добыть сумму достаточную и для платы капитану, и для того самого сверху. Возможно, у ведьмы припасена пара хитростей. От костра потянула жареным мясом, и старуха пошла обедать. Герта продолжила всматриваться в далекую искристую гладь, на краю которой, словно выброшенный на берег мусор, рассыпались пестрые домики. Пара кораблей или не во покачивалась на волнах поблизости. Герта ненавидела море, хотя и была ему благодарна. Много лет назад оно каменными зубами проживало галеру работорговца и подарило его товару новую свободную жизнь. Чья-то тут же закончилась на морском дне, но Герте, в отличие от большинства, повезло. Наемница обернулась, увидев у костра ожидаемую картину: ведьма обдирала на удивление крепкими зубами жесткое мясо с костей, бросая девчонке обедки. Герта скривилась, но сдержала эмоции и пошла к огню. Свою билку она молча кинула девчонке. Встретив злобный взгляд её хозяйки, наёмница прихлопнула на щеке раздувшегося комара и долго с наслаждением размазывала кровь ладонью, пока старуха брезгливо не отвернулась. После этой маленькой победы захотелось часок вздремнуть перед последним отрезком пути. Сон на голодный желудок не шел. Герта лежала в тени корявого дерева и думала: не сделает ли что-то хорошее даром впервые в ее свободной жизни? Например, подарить такую же свободную жизнь еще одной пленнице, томившейся в лапах старой Карги. Она могла бы научить девочку защищаться и нападать, быть ловкой и незаметной. сумела бы отогреть душу в изрезанном зловещими знаками тельце. Стати кем наёмница поймала на себе знакомый взгляд больших карих глаз. В нём, как всегда, не было ни слёз, ни мольбы, ни горечи, но это был взгляд бездомного котёнка, которым он смотрит на каждого встречного человека. У Герты никогда не было и не будет котят. Она просто отведёт девчонку на ферму каких-нибудь стариков, где-то будет работать за еду и кров, и никакой лишней возни. С этой мыслью наёмница наконец задремала. Пустующая халупа на рыбацкой окраине нашлась быстро. Пьяный и воняющий рыбой толстяк заломил за ночлег немалую цену. Вместо денег старуха без всяких ина сказаний предложила ему исцелить мужское бессилие. Рыбак засуетился, несколько протрезвел и куда-то убежал, а вскоре вернулся с драным одеялом и целой сумкой еды. Получив от ведьмы баночку с мутной жижей, хозяин раскланялся и оставил постояльцев в покое. Герта была уверенна, что он первым побежит встречать инквизиторов. чтобы заработать пару монет на портовую шлюху. Храмовые щеки могли нагрянуть уже очень скоро, так что спать наёмнице не планировала. Разжигать огонь тоже не стоило. Напряжением был пропитан весь остывающий воздух в рыбацкой хижине. Герта сидела на бочке возле двери, всерьёз настраиваясь на драку. Она впервые за последние 2 месяца вытащила из-за пояса небольшую дубинку, обмотанную кожаными ремнями, высокой, плечистой и жилистой. Ей больше подошёл бы какой-нибудь двуручный клинок, но девушка любила тишину и не любила кровь. А в драке она полагалась на увороты и кулаки. А если надо было угомонить кого-то надолго, в ход шла дубинка. Почти десяток лет Герта успешно охраняла торговцев и прочую сытую братию от нападений, но едва ли на её щиту был хоть один убитый. После работы торговца, которого она лично сопровождала к морскому дьяволу, старуха нервничала сильнее обычного. Она металась по комнате, переставляла с места на место стул, пока не швырнула его к кровати. Потом начала раскладывать на столе свой ведьминский инвентарь. словно готовила какое-то колдовство. Девочка то и дело приносила ей что-нибудь из дорожных сумок. И если ошибалась, то тут же получала море брани с звонкой оплеуху. Это добавляло раздражения и без того заведённой герти. В какой-то момент она подумала: не оглушить ли старуху верной дубинкой и не сдать ли самолично храмовника. Мир излечится от мерзкой язвы, а в кошельке, возможно, прибавится меди. За службу ведьме с простого охранника спрос невелик. Однако инквизиторы наверняка знали о девчонке и ее участии во всех нечестивых делах. Станут ли фанатики разбираться или сожгут ее за одно, как сотни несчастных черных котов? Герта тряхнула головой и прислушивалась к звукам, доносившимся снаружи: крики чаек, шум волн, скрип дерева. тихая ругань, никаких признаков угрозы, но внутри продолжало нарастать беспокойство, разливаясь густым и горячим шумом в голове, сквозь который в нервы иглами впивались звуки брани и пощёчин. Наконец старуха утомилась от собственной суеты и села на кровать. Девочка налила из флажки холодный отвар в кружку и принесла ей. Она неуклюже споткнулась о валяющийся на полу стул и выплеснула часть жидкости прямо на ведьму. Та несколько мгновений молча сверлила взглядом, потом выхватила кружку и с размаху ударила ей ростя по лицу. Керамика звонко разбилась, по коже заструилась кровь. Девочка закрыла лицо руками и убежала на улицу хлопнув дверью. Герта не выдержала. Она молча подошла сдёрнула старуху с кровати за грудки и что было силы впечатала в стену тощей спиной внутри тело мерзко хрустнуло со стены потолка посыпалась глина ведьма тряпичной куклой сползла на пол рядом со осколками кружки когда в голове перестало ухать огромный молот герта сделала глубокий вдох и осмотрелась умирающая ведьма на полу Богохульные книги и богомерские вещи на столе, словно наёмница прервала подготовку к какому-то зловещему ритуалу. С таким раскладом инквизиторы скорее всего кинут ей пару монет и отпустят, и даже забудут про девчонку, которая проберётся тайком на корабле и навсегда потеряется на юге, не доставив хлопот святой церкви. Всё сложилось весьма удачно, особенно для девчонки Ведьмина игрушка, прохрипела старуха. Герта неожиданно врезала себе звонкую пощёчину. Потом ещё и ещё в голове наступила непривычная тишина, словно из неё наконец выгнали целый рой звенящих комаров. В умирающей старухе не было ничего от злобной сварливой ведьмы, которая сочится желчью и раздаёт побои. Это была просто пожилая женщина. сильно высохшая и потрепанная, словно последние месяцы жизни провела в тяжелом и знующем плену. Она смотрела на своего убийцу с не скрываемой жалостью, пока не закрыла глаза навсегда. Рядом на полу валялась кружка, та самая, чьи осколки так остро врезались в лицо девчонки и в сознание Герты, только абсолютно целая. Инквизиторы проглотят блюдо, которое маленькая дрянь приготовила им с помощью своих марионеток. Да и чёрт с ними. Но не для того рабы не в муках обретают свободу, чтобы снова стать чьей-то игрушкой. Проглотив неприятный ком, Герта подняла кружку и сжала её в руках. Она была уверена, что пока видит и ощущает эту вещь целой, новый морок ей не страшен. Снув нелепый оберег за пазуху, наёмница отправилась на охоту.